Нападение ледяных воинов взбудоражило тихую резиденцию. Гвардейцев принесли во дворец и уложили в гостевых спальнях, обработав и перевязав раны, которые не выглядели уж слишком опасными. Пусть кожа вокруг порезов посинела и опухла, будто бы при сильном обморожении, но, как отметил крестьян, раз оружие было ледяным, то иначе и быть не могло. Сами офицеры жаловались только на слабость, в остальном же чувствовали себя неплохо. Фрейлин и Катрины вызвались дежурить при раненых до приезда врача и сделали это с энтузиазмом, заставившим Катрину с усмешкой предположить, что девицы просто ищут предлог остаться в компании молодых и симпатичных гвардейцев. На вечер Кристиан и Катрина планировали небольшой пир в честь помолвки друзей, но после случившегося ни у кого из четверых не было настроения праздновать. Герда, которую все еще трясло, хотела вовсе отказаться от ужина, но Катрина решительно воспротивилась. «Нам всем сейчас необходимо поесть, чтобы восстановить силы», заявила она, нетерпящим возражений тоном. «И выпить теплого вина», поддержал ее муж. «Ничто так не снимает напряжение, как бокал старого доброго фальконского из королевских погребов». Кай не стал с ними спорить, тем более, что был вполне согласен. Нападение встревожило его больше, чем он готов был признаться даже самому себе. Герда вынуждена была согласиться на ужин, но, оказавшись за столом, едва притронулась к еде. Да и Кай постоянно отвлекался на тяжкие мысли, хотя, стряпня поварой, была выше всяческих похвал. Кристиан пытался развеселить всех ничего не значащей беседой, старательно избегая разговоров о нападении или колдовстве Кая, но быстро понял, что эта затея обречена на провал. Заканчивали ужин уже в полной тишине. «Ладно», — вздохнула Катрина и отодвинула тарелку. «Думаю, мы слишком устали. Все дела подождут до утра, тогда же приедет врач и вернется Ларс. А пока лучше, что мы можем сделать, пойти спать». «Я не хочу», — покачала головой Герда. «Или точнее хочу, но не смогу уснуть». «Не волнуйся, я уже об этом позаботилась», — Катрина накрыла ладонь Герды своей. «Наш повар умеет готовить отличный успокаивающий отвар, который уже принесли тебе в спальню. Целебные травы и немного магии помогут тебе уснуть». Герда с волнением посмотрела на Кая, словно боялась, что стоит ей уйти, он растает в воздухе. «Иди отдыхать», — попросил тот и добавил, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. «До утра со мной ничего не случится, и я никуда не денусь, обещаю». «Если денешься, то я очень обижусь», нарочито серьезно ответила Герда, прежде чем подняться из-за стола и выйти вместе с Катриной. Кристиан и Кай тоже встали, дожидаясь, пока девушки покинут обеденный зал. В проеме арки Герда с тревогой оглянулась, Кай кивнул ей и ободряюще, как он надеялся, улыбнулся. «Ты тоже пойдешь отдыхать?» — спросил Кристиан, когда Герда и Катрина ушли. «Я, как и Герда, не уверен, что смогу уснуть». Кай снова сел и рассеянно побарабанил по столешнице. «Не хочу даже пытаться, если честно». Он не стал говорить, что опасается кошмаров. Ледяные войны, так похожие на слуг ведьмы, пробудили в душе тот ужас, который, казалось, давно остался в прошлом. «Приказать, чтобы тебе тоже подали отвар». Со всевежливостью радушного хозяина поинтересовался Кристиан. Кай покачал головой. «Спасибо, но нет. Лучше я просто лягу попозже». «Тогда, думаю, ты не будешь против составить мне компанию в библиотеке», — предложил принц. «Потому что я тоже не забирался спать». Кай не стал отказываться и последовал за ним в библиотеку. «Коллекция книг в резиденции была небольшой» и не шла ни в какое сравнение даже с той, что хранилась в столичном поместье их высочеств, не говоря уже об огромной королевской библиотеке, занимавшей во дворце отца Кристиана целый этаж. Но в самой комнате было уютно. На стенах ровно горели лампы, отбрасывая приятное глазу золотистое свечение – Среди высоких шкафов удобно расположились массивные мягкие кресла с темно-зеленой обивкой и невысокий стол с выгнутыми ножками, на котором лежал меч в ножнах. В украшавшем ножной орнаменте угадывались гербовые крылатые львы. «Ты держишь меч в библиотеке?» – удивился Кай. Кристиан опустился в кресло и похлопал ладонью по рукояти. «Только что велел принести его сюда». «Обычно я не ношу меч, несмотря на то, что это положено по статусу и традиции, но сегодня в парке я пожалел, что не взял с собой оружие». Кай уселся в кресло напротив. Весь вечер они избегали упоминать о нападении, если не считать разговоров о ранениях гвардейцев. Но вечно избегать такой важной темы казалось невозможным. Кай был благодарен, что Кристиан и Катрина не стали задавать вопросов в парке или во время ужина в присутствии слуг, но делать вид, что ничего не произошло, он не мог и не хотел. «По поводу сегодняшнего», — начал Кай, — «я чувствую, что должен объясниться, но честно не знаю, откуда взялись эти ледяные войны и кто их послал. Как ты понимаешь, я совершенно не ожидал ничего подобного. Я никогда бы не подверг опасности тебя или Катрину, но все равно прости за случившееся». Кристиан остановил его изящным движением руки. «Прекрати, Кай. Тебе не за что просить прощения. Конечно же, никто из нас не ожидал нападения. Скорее извиниться стоит мне. Я же ваш будущий король, моя обязанность защищать подданных. Не говоря уже о том, что вы мои друзья и гости. А все, что я мог сделать, это стоять в стороне и смотреть, как моя жена и лучший друг пытаются дать отпор противнику». Кай даже не знал, что ответить. Он опустил взгляд, рассматривая руки, потрескавшуюся от холода кожу и неизвестно когда появившуюся царапину около большого пальца. «Знаешь, откуда пошла традиция, обязывающая королевских особ носить оружие?» – неожиданно спросил Кристиан. «Нет, но, наверное, так принято, потому что король главнокомандующей армии?» – предположил Кай, коротко глянув на друга. «Прости, я не силен в истории». В ответ на это Кристиан хмыкнул. «Ты почти прав. В старые времена было слишком много войн и борьбы за трон. Король или наследник престола не мог знать, когда, как и где на него нападут враги». Взгляд принца подернулся дымкой, будто Кристиан сейчас был не здесь, в библиотеке, а где-то в далеком прошлом, во временах старой воинственной Фалькании. «Потому этикет предписывает знати, а особенно наследникам и наследницам носить оружие и уметь им пользоваться. Не только в нашей стране, но и во всем северном конгломерате». «Вот почему у Катрины оказался кинжал», — вспомнил Кай. «Я удивился, увидев, что она захватила его на дружескую встречу». Дымка во взгляде Кристиана рассеялась, и он поморщился. «Катрина ревностнее относится к традициям, чем я», — заметил он. «К тому же огненный кинжал – родовой артефакт королевской семьи дал Далхольма, ее семьи. Надеюсь, вы с Гердой не посчитали это личным оскорблением или проявлением недоверия к вам». По всей видимости, удивленный взгляд Кая ответил лучше всяких слов, потому что Кристиан широко улыбнулся. «Ты об этом даже не задумался?» – спросил он. «Некогда было», – развел руками Кай. «Когда на тебя наступают ледяные войны, меньше всего думаешь об этикете. Только о том, как спасти друзей, хватит ли у тебя сил и...» Он оборвал себя на полуслове не зная, как заговорить о магии. «И волшебства», — продолжил за него Кристиан. Помолчал и добавил. «Я и не знал, что ты умеешь колдовать. Был уверен, что тебя воспитывали обычные люди, а не наставники магии». Кристиан выглядел слегка удивленным и озадаченным. Но насколько мог судить Кай, вовсе не злился, что от него скрывали такие вещи. Впрочем, принц все еще не знал всех деталей. Кай на секунду задумался, а может и не сообщать их? Может соврать что-нибудь, сказать, что колдуны обучили его только базовым вещам, а потом позволили поступить в кадетский корпус? Но это было бы слишком нечестно по отношению к другу. И к тому же Кристиан все равно заметил бы в такой истории несостыковки. «Меня и не маги воспитывали», — вздохнув, проговорил Кай. «Видишь ли, я не родился с магией, Кристиан. Она появилась уже тогда, когда я... В общем, после моего плена у ледяной ведьмы». Выражение лица Кристиана ничуть не изменилось. Он все так же заинтересованно смотрел на Кая. «Не как человек, который боится чужого проклятия или неуправляемой силы необученного колдуна» а как друг, который внезапно узнал о тебе что-то новое и совершенно неожиданно, но при этом совершенно безобидное. Например, что у тебя есть собака, хотя ты всю жизнь уверял его, что не любишь животных. Кристиан выглядел так, словно он просто открыл новую грань личности Кая и теперь не был уверен, что ему с этим делать и как держать себя с другом. «Ясно». Произнес, наконец, принц после непродолжительного молчания, показавшегося Каю вечностью. «Ты боялся осуждения и того, что тебя посчитают проклятым или опасным. Именно поэтому и скрывал все». Это звучало как утверждение, а не вопрос. Кай сжал подлокотники кресла и кивнул. «Кто еще знает?» – деловито осведомился Кристиан. «Герда, само собой. Друзья в кадетском корпусе. Родные?» «Никто, кроме Герды», — ответил Кай. «А теперь и вы с Катриной. Я... я хотел бы сохранить это в тайне, сам понимаешь». «Ты мог бы и не говорить об этом!» — с жаром откликнулся Кристиан. «Конечно, я никогда и никому не раскрою твой секрет. Жаль, что я не узнал раньше, но я прекрасно понимаю причины, по которым ты не поделился своей тайной со мной или Катриной. Теперь многое стало ясно». «Замкнутость Герды и то, как сильно она тебе волнуется. Представляю, как нелегко тебе было!» «Ты прав», — выдохнул Кай. С его плеч словно свалился тяжкий груз. Оказывается, вес тайны был намного тяжелее, чем он думал. Но теперь стало ощутимо легче. «Да чего же хорошо, когда не надо скрывать что-то от лучшего друга!» «Скажи!» Кристиан подался вперед, в его взгляде появился исследовательский блеск. «А твои способности касаются только снега и льда? Или ты можешь что-то еще? Зажечь свечу, например, или вскипятить воду? Умеешь ли перемещать предметы по воздуху или зачаровывать вещи? Как вообще работает твое волшебство? Что ты ощущаешь, когда используешь магию? И как ты открыл в себе эту способность? Когда это произошло?» Поток вопросов немного ошеломил Кая. «Эй, полегче!» – рассмеялся он. «Я не могу ответить на все сразу!» Кристиан хмыкнул. «Ладно», – сказал он. «В таком случае отвечай на те вопросы, которые успел запомнить». «Я управляю снежками», – осторожно начал Кай. «Теми, которые слепил сам. Ни свечи, ни вода, ни другие предметы. Ничего такого я не умею». «Но когда я кидаю снежок, я представляю себе, куда и как он полетит и что с ним будет. И так всегда и получается». «То есть ты управляешь им силой мысли», — сформулировал Кристиан. «Да, наверное, это можно так назвать», — согласился Кай. «Но ты смог расколоть ледяные скульптуры», — напомнил принц. «Это же тебе удалось». «Только потому, что в них попали осколки моего снежка», — возразил Кай. «Я представил, что снежки тверже камня и могут расколоть лед, а потом представил, что будет с осколками льда, только и всего». Он мысленно поразился тому, как просто оказалось говорить о магии, будто бы они обсуждали разные стили фехтования, а вовсе не волшебство, не подвластное большинству людей. «И все-таки я не очень понимаю», – пробормотал Кристиан. «Извини, если выражаюсь слишком туманно», – развел руками Кай. «У меня плохо с объяснениями, это скорее чувства и ощущения». «Ты описываешь лучше, чем большинство колдунов объясняют свои способности в трактатах», снова усмехнулся Кристиан. «Хотя бы не сыплешь через слово непонятными терминами». «Ты читаешь колдовские трактаты?» – удивился Кай. «Мы вообще знакомы?» – ехидно поинтересовался Кристиан. «Конечно, читаю. Точнее, пытаюсь. Колдуны присутствовали во время всех эпохальных событий». Я верю, что они наиболее полно могут рассказать о них. К тому же всегда интересно знать, как работают силы, которыми я не наделен». Кай улыбнулся рассуждением Кристиана. Его всегда немного удивляло то, что принц, любитель светской жизни, танцев, перов и прочего веселья, при этом еще и страстно интересуется историей, словно школяр или ученый, посвятивший всю свою жизнь изучению пыльных фолиантов. Куда уместней такой интерес казался в Катрине. Она, в отличие от эмоционального, всегда оживленного, остроумного и обожающего находиться в центре внимания мужа, не любила быть на виду и предпочитала разговорам книги, а большим шумным приемом – тихие камерные встречи с немногими по-настоящему близкими друзьями. Принц и принцесса были очень разными людьми, но это нисколько не мешало им понимать и искренне любить друг друга. какая игерда Принц и принцесса тоже выросли вместе, были рядом с самого детства, чуть ли не всю жизнь, но при этом относились друг к другу так трепетно и заботливо, будто воссоединились совсем недавно, да еще и после того, как преодолели множество препятствий в борьбе за свою любовь. Стоило подумать о браке друзей, как мысли о собственной свадьбе вернулись и тяжко заворочались где-то внутри, словно скребя по сердцу осколком льда. Видимо, это было заметно даже со стороны, потому что Кристиан вдруг пристально посмотрел на Кая. «Вижу, тебе что-то гнетет», — сочувствием произнес принц. «Не хочешь поделиться?» Кай попытался увильнуть от ответа. «Я и так весь вечер рассказываю о себе», — произнес он с нарочитым смешком. «Вроде уже поделился всем, чем мог. Может, поговорим о чем-нибудь другом, более интересном, чем моя скромная персона». Но Кристиан не дал ему сменить тему. «Лучше расскажи о том, что тебя действительно тревожит», произнес он уже без улыбки. «Я уже сказал, что можешь не волноваться о своей тайне. Мы с Катриной не раскроем ее. Но ты ведь беспокоишься не из-за этого, правда? А из-за чего-то совсем другого». «Дело же не только в моей магии», — все еще не сдавался Кай. То, что произошло сегодня в Дворцовом парке, согласись, не может не вызывать тревогу. И кучу неприятных вопросов. Как так вышло, что скульптуры вдруг превратились в ледяных воинов? Кто был целью нападения? Вы с Катриной? Или мы с Гердой? Чьих рук это дело? Может быть, вернулась ледяная ведьма? Если так, то что она хочет? Чего добивается?» Кристиан слегка поморщился. «Все это важно узнать, не спорю». И поверь, я приложу все усилия, чтобы разобраться как можно скорее. Но сейчас речь не о том, а о тебе. Как только вы приехали, я сразу понял, что с тобой что-то не так. Это было еще до нападения, так что не увиливай. Превращение скульптур в ледяных воинов тут ни при чем. Единственное, что мне приходит в голову, это ваша с Гердой помолвка. Я прав? Кай невольно сжал кулаки от досады. Хотелось возмутиться, ответить какой-то грубостью и попросить Кристиана не лезть к нему в душу. Но они дружили слишком давно, и Кай действительно дорожил этой дружбой. Поэтому он глубоко вздохнул и все-таки признался. «Я сомневаюсь, что готов к свадьбе». Кристиан удивленно поднял бровь. «Сомневаешься? Но из-за чего, дружище?» «Если дело в деньгах, то мы с Катриной возьмем на себя все затраты. Мы сразу так решили?» «Повторяю, вы наши самые близкие друзья и...» «Нет, дело вовсе не в деньгах», — перебил его Кай. «Тогда в чем?» «Ну, наверное, в том, что мы еще слишком молоды, чтобы создавать семью». Кай счел эту отговорку вполне подходящей, но принц был иного мнения. «Когда мы с Катриной поженились, то были моложе вас» возразил он, так что возраст сам по себе, без каких-то других причин, тут явно ни при чем. «Но люди разные, Кристиан», в свою очередь возразил Кай, «ты такой, я другой, ты перед свадьбой чувствовал уверенность, а я... нечто иное». «Вот и поделись со мной тем, что чувствуешь ты». Кай понял, что отделаться отговорками не удастся. Он отлично знал, что отличавшие принца веселость и легкость были лишь одной из граней личности его друга. Когда это было нужно, Кристиан умел быть и серьезным, и твердым, и настойчивым. Вот как сейчас. «Просто...», — начал Кай, — «я чувствую... Точнее, я не чувствую. В общем, вряд ли я готов. Вряд ли мы с Гердой готовы. Ему было трудно описывать свои мысли и ощущения, под внимательным взглядом Кристиана они казались мелкими и глупыми, особенно сейчас, после нападения ледяных воинов, когда чуть ли не в соседней комнате лежат раненые гвардейцы, верные защитники принца. В сравнении с этим личные переживания выглядели и вовсе не стоящим внимания пустяком. «Да неважно это все», — сказал Кай вслух. «Главное, чтобы вы с Катриной и ваши люди были целы» а все остальное в расчет можно и не брать». «Напротив», — Кристиан поддался вперед, меняя позу. «Если бы это было неважно, я бы не спрашивал. Потому рассказывай». Кай тяжело вздохнул. «Дело в наших с Гердой чувствах. Начал он и тут же поправил себя. Точнее, не наших, а моих. Я не знаю, что чувствует Герда и не могу судить. Может быть, она тоже что-то скрывает, хотя сомневаюсь. Она выглядит...» Такой уверенный когда говорит о свадьбе и планирует ее. Но я... Как бы это сказать? Мы всегда знали, что поженимся. И раньше это казалось само собой разумеющимся. Я понимал, что должен буду сделать ей предложение перед окончанием кадетского корпуса. Знал, что она этого ждет. Я купил кольцо и попросил Герду стать моей женой. И только когда она сказала «да», я вдруг понял... Нет, не понял, а... «Не знаю, как это сказать?» Он прервался, окончательно запутавшись. Мысли разбегались, как потревоженные рыбешки. «Ни одну не поймаешь, только блестят чешуей, когда ныряют в глубину и скрываются с глаз». Кай глубоко вздохнул. Нужно было произнести вслух то, что он не решался даже подумать и не позволял себе сказать даже мысленно. «Я... я не уверен, что люблю Герду». Кристиан молчал какое-то время, только задумчиво смотрел на него, а потом медленно заговорил. «Не могу сказать, что понимаю тебя». Он потер подбородок, откинулся на спинку кресла и продолжил, сплетя пальцы. нашу с Катриной история во многом похожа на вашу. Мы были совсем детьми, когда узнали о предстоящей свадьбе. Боюсь, такова судьба принцев и принцесс заключать браки по политическим, а не личным мотивам». «Не говоря уже о некоторых других обстоятельствах». Кай подался вперед. «Он едва не спросил, о каких обстоятельствах, — говорит Кристиан, — но потом передумал, не хотел перебивать и потому только кивнул». «Мы, как и вы, росли вместе», — продолжал Кристиан. И «Я полюбил Катрину, ее гордый характер, смелость и ум. Она полюбила меня в ответ». С тех пор наш союз столь же естественен для нас, как то, что мы дышим, ходим, говорим. Мы никогда не представляли себя в браке с кем-то еще. Никогда не хотели этого. Каждый из нас совершенно уверен в другом, как в самом себе. И потому, признаюсь, мне странно сейчас тебя слушать. Ведь я думал, что и у вас с Гердой все так же, как у нас. Ты, насколько мне известно, всегда любил Герду». А о ней и говорить нечего, раз Герда была готова бросить вызов самой ледяной ведьме, чтобы спасти тебя. Откуда тогда взялись сомнения в чувствах?» Кристиан так вдохновенно говорил о любви к Катрине, что Каю снова стало неловко. Он отвел взгляд, рассматривая блики света на корешках книг. «В том-то и дело», — свой голос он услышал словно со стороны. Я до конца не уверен, что хоть когда-то любил Герду так, как она меня. Как она этого заслуживает? Ну, в том смысле, что я был в нее влюблен или готов бросить кому-то вызов ради нее?» Кай ждал, что Кристиан что-то ответит, но тот молча ждал, пока он выскажется. «Мы были детьми, дружили», — продолжил Кай. Он снова опустил взгляд и перевернул ладонь, рассматривая царапину. «А потом Герда меня спасла». Я был искренне благодарен ей, и когда у меня появилось волшебство, то она оказалась единственной, кому я смог довериться. Кто понял, кто бы не испугался». Кристиан молчал. Было слышно, как за окнами воет ветер. «Наверное, снова началась метель», — подумал Кай. «Значит, снег не растает, как я надеялся». «У меня никогда не было никого ближе Герды», — продолжал он. «А у нее никого ближе меня». Все думали, что мы обязательно станем мужем и женой, и мы привыкли думать так же, но я... Я не хочу быть вместе с человеком, которого не люблю». Кай ждал, что Кристиан снова промолчит и даже вздрогнул, когда услышал его голос. «Ты говорил об этом с Гердой?» «Нет», — беспомощно ответил Кай, — «и не знаю, как это сделать. И вообще, стоит ли? Я боюсь ранить ее». «Ведь она так ждет свадьбы и ни секунды не сомневается. Но если мы поженимся, я могу ранить ее еще сильнее. Больно будет и мне, и ей». Он прикрыл глаза ладонью. «Я правда не знаю, что мне делать, Кристиан. Ты первый, кому я признался. Но это так глупо. Сегодня на нас напали, это произошло явно не случайно, и наверняка еще повторится. Кому-то из нас или, может быть, всем нам грозит опасность». Возможно, вернулась ледяная ведьма. А я тут со своими дурацкими любовными переживаниями. «Отставить, офицер!» Командный голос заставил его прерваться и выпрямиться в кресле, едва не подскочив. А Кристиан продолжил уже мягче. «Не нужно валить все проблемы в одну кучу. Ты так их никогда не решишь. Но и прятаться от проблемы, делая вид, что ее не существует. И все это пустяки тоже нельзя. Это трусость». выходит «Я трус?» — скривился Кай. «Пока еще нет», — пожал плечами крестьян. «Но если будешь у алтаря клясться в любви к Герде, не будучи уверенным в своих чувствах, то рискуешь им стать». Кай застонал, снова закрывая лицо ладонями. «Почему отношения — это так сложно? Как жаль, что у них нет еще десятка лет, чтобы отложить свадьбу, подумать, разобраться в себе и принять правильное решение. А тут еще это его проклятая тайна!» «Тебе хорошо говорить», — сказал он, опуская руки. «У вас с Катриной нет секрета, который вы хранили бы ото всего мира», — Кристиан хмыкнул. «Знаешь, как говорят, не суди книгу по обложке», — начал он. И явно собирался сказать что-то еще, но грохот, раздавшийся из глубины библиотеки, заставил их с Каем вскинуться. «Проверим, что это?» — спросил Кай. Кристиан кивнул. Они поднялись из кресел и медленно двинулись туда, откуда раздался звук. Кристиан взял меч, но пока его не обнажал, Кай шел на полшага позади. Они обошли ряд полок и обнаружили распахнутое настежь окно. Тяжелые темные портьеры раздувало холодным ветром, снежинки кружились, влетая внутрь комнаты и падали на лакированный пол. «Ты же не открывал окно?» – тревожно спросил Кай. «В библиотеке? В такой холод? Еще и после нападения?» — уточнил Кристиан. «Конечно нет. Ни мне, ни слугам такое бы и в голову не пришло». Кай и Кристиан переглянулись, размышляя, что бы это могло значить, и в ту минуту за их спинами раздался рев. «Да вы издеваетесь!» — прошептал Кай, оборачиваясь. «Он заранее знал, что увидит. Этот рев нельзя было спутать ни с чем другим». «Ледяные тролли?» В уютном полумраке библиотеки они с крестьяном увидели пару жутких созданий. Громадных, почти до потолка с карикатурно маленькими головами и горбатыми спинами. Их длинные руки, или скорее лапища, опускались едва не до колен. Пальцы и на руках, и ногах венчали острые, даже на вид когти. Тела твари были покрыты редким белым мехом, под которым... Поблескивала ледяной коркой серая кожа. «Ты знаешь, что это за чудовище?» Кристиан обнажил меч и отбросил ножны. «Да, еще слуги ледяной ведьмы!» Выдохнул Кай. «Отвлеки их ненадолго!» Он кинулся к окну, собираясь нагрести снега и сделать хотя бы пару волшебных снежков. Краем глаза Кай видел, что один из троллей оттеснил Кристиана к книжному шкафу книги посыпались на пол, когда по полке прошелся особо тяжелый удар когтистой лапой. Кристиан отмахивался от монстра мечом, даже несколько раз попал ему по ногам. Кровь из ран не потекла, но идти монстру явно стало тяжелее. Второй тролль бросился к Каю, но запутался в портьерах, дернулся, раздался треск ткани, когда ее распороли длинные когти. А Кай, Прицелился и бросил в него снежок, представляя, как тот разбивает, как тот разбивает оскаленную троллью пасть. Снежок долетел, попал в чудовище и... Ничего не произошло. Магия не сработала, не почувствовалась, как обычно, морозным покалыванием в кончиках пальцах. Ничего. Пустота. «Где твои волшебные снежки, Кай?» Кристиан пригнулся, уходя от очередного замаха когтей тролля. «Они сейчас не помешали бы!» «Я не... не могу!» Растерянно отозвался Кай. Он попятился и тоже наткнулся на книжный шкаф, на ощупь вытащил первую попавшуюся книгу и кинул ей в тролля. Потом еще одно и еще, чудовище мотало головой и рычало, отбивая летящие в него книги. Кай понимал, что это не решение, но надеялся освободить полку и повалить ее на тролля. Кристиан вскрикнул, встречая мечом новый удар лапы монстра. Кай увидел, что когти второго тролля распороли рукав рубашки принца, и на пол брызнула кровь. Но ранение не помешало крестьяну сделать новый замах и вонзить меч в живот троллю. Тот взвыл и повалился на пол, когда Кристиан отступил, выдергивая оружие. Кай посмотрел на тонкий слой снега, который намело сквозь открытое окно, и снова попытался вызвать магию мысленно заставить хоть одну снежинку подняться в воздух. Но все еще ничего не менялось. Нападающий на него тролль бросился, низко опустив голову, будто собирался насадить Кая на несуществующие рога. Кай подался в сторону, едва избежав удара, но тролль столкнулся со шкафом, повалив и его, и стоящий за ним. Это дало друзьям пусть краткую, но передышку. «Ты же говорил, что твоя магия связана со снегом», сказал Кристиан, подбегая к Каю. Его рана уже не кровоточила, но покрылась изморозью. «С ней что-то случилось», — ответил Кай. «Я не могу колдовать «Это плохо», — резюмировал Кристиан. За дверью послышался испуганный голос Герды. «Кай, ты там?» «Кристиан, Кай!» — вторил ему голос Катрины. «Что за шум? У вас все в порядке?» «Возьмите оружие! Позовите слуг!» Прокричал им в ответ Кристиан. А Кай вдруг ощутил, как что-то меняется. Волшебство возвращалось. Оно вибрировало в пальцах, отзывалось холодком внутри. Снежинки, которые оставались неподвижны всего несколько секунд назад, теперь поднялись с пола и устремились крошечными ледяными пиками в сторону все еще стоящего тролля. Чудовище зарычало, размахивая лапами, упало на пол и раздробилось на множество ледяных осколков. — Наконец-то! — выдохнул Кристиан. Раненый им тролль как раз поднялся на ноги, но наперерез ему из-за ряда шкафов выскочила Катрина, размахивая огненным кинжалом. За ее спиной Кай увидел Герду. Он бросился к окну, судорожно сгребая снег. Его снежок вышел маленьким и не особо аккуратным, но это не было важно. Главное — магия, которую он в него вложил. Кай обернулся, взглянул на испуганно замершую книжного шкафа Герду. Он размахнулся и кинул снежок в тролля, который пытался достать до Катрины, но шарахался от огненного волшебства ее кинжала. Второй тролль рассыпался осколками, как и первый. Бой закончился, оставив разруху в библиотеке и тающие лед и снег на полу. Кай со стуком закрыл окно. От громкого звука все остальные вздрогнули и сбросили минутную отрыбь. Герда бросилась к Каю, Катрина спрятала кинжал и подошла к крестьяну «Ты ранен!» — воскликнула она. «Пустяки!» — отмахнулся Кристиан. Рукав его рубашки побурел от крови, но сам принц улыбался. Бывали раны и пострашнее. «Но зачем же ты сама полезла в драку? Я ведь велел позвать кого-то на помощь!» но «Ну не могли же мы вас бросить!» — возразила Катрина и потянулась к его раненной руке. «Дай посмотреть!» Герда с тревогой спросила, оглядывая Кая. «Ты цел?» «Все нормально», — отмахнулся тот. «Только у тебя почему-то отказала магия», — заметил Кристиан. Герда сдвинула брови. «Почему?» — спросила она. «Не знаю», — пожал плечами Кай. «Но когда я услышал твой голос, магия сразу вернулась». Только сказав это, он понял причину. Словно в мыслях сложилась мозаика. Его волшебство появилось после того, как Герда спасла его от ледяной ведьмы. Но проблемы начались сейчас, когда Кай признался Кристиану и самому себе, что не уверен в чувствах Герды. Однако, стоило ей появиться, магия вернулась, делая именно в моих чувствах и сомнениях, заключил Кай. Дверь библиотеки хлопнула, и все четверо услышали спешные шаги. Кристиан взялся за меч, Катрина положила ладонь на рукоять кинжала, но из-за оставшихся еще на месте шкафов показалась всего лишь одна из фрейлин Катрины, полненькая, светловолосая и кудрявая. «Простите за беспокойство, ваше высочества но мы все слышали шум и...» Начала она, сделав реверанс, но тут же запнулась, заметив начавшие таять останки ледяных троллей, сорванную портьеру, поваленные шкафы и разбросанные книги. «Ой!» «На вас снова напали?» Испуганно воскликнула она. «Да», — коротко ответил Кристиан. Альда обратилась к фрейлине Катрина. «Буди всех, кто еще не проснулся от шума. Нужно проверить, не вошли ли другие монстры внутрь, и пусть кто-то поможет перевязать раны его высочества». «Я в полном порядке», — заверил Кристиан. «Не из-за чего волноваться. Но нужно срочно проверить все коридоры, двери и окна». Фрейлина снова ойкнула и испуганно уставилась на Кристиана. «В чем дело?» – насторожилась Катрина. «Я... я хотела сообщить, что гвардейцы... они... они умерли!» – пробормотала Фрейлина и зачастила. «Они говорили, что им холодно, просили согреть и изморозь вокруг ран. Она пошла дальше. Офицеры просили дать им больше одеял, жарче растопить камин, а потом перестали говорить и...» «Умерли! Словно бы замерзли насмерть, а теперь... Теперь они просто ледяные статуи! Это ужасно, это злая магия, это проклятие!» Последнее слово она едва не выкрикнула и сама же смутилась от того, как громко у нее вышло. На всякий случай, еще раз присев в реверансе, Фрейлина опустила взгляд и замолчала. Катрина, Герда и Кай обернулись к побледневшему Кристиану. «Альда...» Подчеркнуто спокойно начала Катрина, хотя Кай видел, как она яростно сжимает и разжимает кулаки. «Пожалуйста, оставь нас его высочеством и друзьями наедине». «И прочешите особняк», — добавил почти твердым голосом Кристиан. «Нужно проверить, не затаились ли где-нибудь другие ледяные монстры». Фрейлина снова испуганно уикнула в ответ на его предположение о прячущихся чудовищах, В очередной раз сделала реверанс и спешно выскочила из библиотеки, со стуком прикрыв за собой двери. В тот же миг и Кристиан выдохнул и покачал головой, а Катрина дрожащим голосом произнесла «Твоя рана такая же, как у охраны. Ты в опасности». «Пустяки! Ничто не помешает мне отпраздновать помолвку лучших друзей!» попытался улыбнуться Кристиан. Насмешливость в голосе была слишком нарочитой, чтобы хоть кто-то из них поверил. Слова фрейлины прозвучали словно на батом Гвардейцы мертвы, пусть их раны тоже не казались серьезными, и не просто мертвы, превратились в ледяные статуи. «С утра из города приедет врач», — заговорила Катрина тем тоном, которым просит утешения. «Он профессионал и обязательно поможет тебе». Каю не хотелось указывать ей на очевидное. «Ему и не понадобилось», — указала Герда. «Этот врач владеет магией?» — спросила она. «Он способен излечить раны, нанесенные колдовством. Если нет, то он, к моему великому сожалению, ничем не сможет помочь принцу». Катрина взглянула на нее. Ее голубые глаза стали будто ярче, они почти светились в полутьме библиотеки. «Так... Кристиан обречен...» «Ты это хочешь сказать?» «Эй!» — Кристиан сжал ее руку. «Любовь моя, я еще здесь, и не собираюсь оставлять тебя вдовой, уж поверь!» Кай потряс головой. Весь этот день казался нереальным. Ожившие статуи, нападение ледяных троллей, смерть гвардейцев, и вот теперь рана принца. «В столице есть врачи-колдуны», — вспомнил Кай. «Отправимся к ним?» «Да, если поехать сейчас...» Начал Кристиан, но Катрина коснулась его плеча и покачала головой. «Гвардейцы умерли всего через несколько часов после нападения», напомнила она дрожащим голосом. «Нам... нам не хватит времени добраться до столицы». В уголках ее глаз блестели слезы, но Катрина держалась, не позволяя себе заплакать. Кай сам чувствовал, что он на грани. Хотелось разнести то, что осталось целым. Хотелось выместить злость на останках троллей. Хотелось найти ту, кто их послал, и уничтожить раз и навсегда. «В Ландафии есть ведунья». Голос Герды прозвучал словно из другого мира. Напряженной, но полной надежды. «Однажды она излечила раны, которые оставил кнут ледяной ведьмы». Каю устыдился того, что в своем желании мести он на миг забыл о крестьяне, Будто тот уже был мертв и нахмурился, вспоминая, что Герда рассказывала о своих странствиях. «Ведунья из Ландафии», — повторил он. «Это наставница твоей подруги Агнес, той маленькой разбойницы». Герда кивнула. «Да», — подтвердила она и обернулась к принцу и принцессе. «Помните, я рассказывала вам об Агнес». Она родилась с колдовскими способностями, но ее мать, атаманша разбойничьей шайки, скрывала это, так как хотела вырастить из дочки свою смену. Но Агнес тайком обучалась магии ландавской ведуньи, и когда ведьма ранила меня, Агнес была рядом и отвела меня к своей наставнице. Думаю, раз ведунья смогла исцелить мои раны от волшебного оружия ведьмы, то, возможно, она поможет и крестьяну Катрина взглянула сначала на нее, потом на своего мужа. — Это шанс, — сказала она. — Шанс спасти тебя. Отсюда Ландафия ближе, чем столица. — Если мы возьмем аэросани, — начал Кристиан. — Постой, — перебил его Кай. — У вас есть аэросани? То есть настоящие? А мы не знали? Герда слегка толкнула его в бок. Конечно, сейчас было не время думать о таких вещах, но Кай был просто помешан на этом новом виде транспорта. Впервые он увидел аэросани всего полгода назад на столичной выставке магических изобретений и несколько недель только о них и говорил. Он не думал, что Кристиан приобрел такие, да еще держал их в отдаленной резиденции. Все же Фалькания была приморским государством, пусть и северным, и от принца можно было ожидать покупки яхты, но никак не аэросаней. Кристиан ухмыльнулся. «Мы как раз думали подарить их вам в честь помолвки», — объяснил он. «Как говорят, все, что не делается, то к лучшему». «Хорошо, что мы оба умеем управлять санями», — добавила Катрина. «Это не такой простой механизм, как может показаться». «Ладно, уговорили. Едем в Ландафию», — произнес Кристиан. Он перестал опираться на шкаф, сделал шаг вперед, покачнулся и упал бы, не подхвати его кай. любовь моя «Осторожней ради всего святого!» Голос Катрины зазвенел от напряжения, а Герда сжала руку Кая с такой силой, будто боялась. «Если она это сделает, то произойдет нечто непоправимое». «Нечто непоправимое и произошло», — подумал Кай и оборвал собственную мысль до того, как успел додумать ее до конца. «Мы не дадим тебе умереть, крестьян!» — сказал он вслух. «Клянусь!»